Глава сорок первая. «Бедняга», — пробормотал Манфред, сидя за рулем по дороге обратно в Стокгольм. Малин не ответила. Как и все полицейские, она повидала много зла. Разумеется, Бьорн был фигурой трагической, но он не был более несчастен, чем множество других людей, с которыми Малин сталкивалась по работе. У него, по крайней мере, было жилье, и у него были родные, даже несмотря на то, что он принял решение не поддерживать с ними связь. Малин снова подумала о своей маме, и в груди у нее засвербила. А потом Малин вдруг озарила. Ведь Брит-Мари была совсем как она. Она не росла вместе со своими биологическими родителями. Манфред выехал на шоссе и утопил педаль газа до предела. Малин прижала к прохладной коже сиденья. «Я был не совсем искренен, когда сказал, что установить причину смерти вряд ли удастся», — заметил он. Малин взглянула на шефа. «И что это значит?» Манфред кивнул и перестроился в левый ряд, чтобы обогнать фуру. «Я вчера общался с судебным медиком. Отчет еще не готов, однако на костях черепа она обнаружила переломы, которые свидетельствуют о тупых травмах головы». Она считает, преступник много раз ударил Брит-Мари головой о какую-то твердую поверхность. «Именно так болотный убийца поступал с прочими своими жертвами», — вклинилась Малин. «Кончай с этим». «Прости, но ты так медленно говоришь...» Манфред демонстративно вздохнул. «Как бы там ни было, — продолжил он, — геоидная кость тоже сломана. По-шведски, если можно». Подъязычная кость, что указывает на то, начала было Малин, но быстро опомнилась: на то, что бред Мари могла быть задушена, верно, продолжал Манфред. Но подъязычная кость довольно хрупка, она могла сломаться и самостоятельно. Так что это ничего не доказывает. Но вне зависимости от судьбы этой кости, есть твердые доказательства того, что смерть Брит Мари Наступило вследствие нанесения ей несовместимых с жизнью увечий. Она не просто свалилась в этот котлован, ударилась головой, да так и осталась там лежать. Кто-то убил ее. И этот кто-то закопал тело в толще щебня, который засыпали в котлован перед заливкой бетонной подушки. Малин глядела на освещенные утренним солнцем поля, тянувшиеся по сторонам дороги до самого горизонта. Этот холмистый зеленый пейзаж снова заставил Малин мысленно вернуться в Вормберг, и все ее существо затопило жгучая тоска. «А сейчас станет по-настоящему интересно», — заявил Манфред, «потому что последняя запись в ежедневнике Брит-Мари, очевидно, о женщине, которая позвонила и сообщила ей, что заметила подозрительного человека в Берлин-Паркин, Та женщина позже показала, что брит Мари обещала ей зайти тем же вечером, если успеет. Мы не можем быть уверены, потому что уже не сможем раздобыть сведения о телефонных переговорах, но это вполне могло произойти именно в день убийства брит Мари. «Она нашла его», — произнесла Малин, кивая. «Она точно была одержима этим делом и в конце концов нашла его и заплатила за это собственной жизнью». Наверное, лучше будет, если я позвоню ее сыну и проинформирую его. Мне кажется, нам и с ним тоже нужно встретиться. Когда Малин с Манфредом вернулись из Эстертуны, Лода сидел, склонившись за своим столом, а в руках у него были маникюрные ножницы. Малин не сразу сообразила, что он подстригал ногти на ногах, и волна дурноты немедленно подступила к ее горлу. «Здорово!» — протянул он, тайком запихивая ножницы в ящик стола. «Привет», — ответила Малин, не в силах оторвать взгляда от обрезков ногтей в форме полумесяца, которые остались лежать на полу. Она чуть было не поинтересовалась, не станет ли Лоды возражать, если она сменит тампон у него в кабинете, ибо в вопросах отправления личной гигиены Лоды, очевидно, придерживался широких взглядов. Малин никак не могла его раскусить. С одной стороны, Лоды был отвратителен, Но в то же время он умело включал шарм, когда ему это было нужно. В эпоху своего великодержавия он слыл настоящим Казановой. Домалины собственными глазами видела, как Лоды до такой степени кружил голову свидетельницам, что те теряли дар речи. Ходили слухи, что у Лоды была кратковременная связь с женщиной, с которой он познакомился прошлым летом в ходе расследования убийства молодых людей в туфшере Но это, конечно, могло оказаться очередной уткой как и многие другие вещи, о которых болтают люди. Малин еще раз взглянула на обрезки ногтей и для себя решила, что все эти слухи — полная чушь. В следующее мгновение за ее спиной возник Манфред. «Готов?» — спросил он. «Идем!» — отозвался Лода, искоса взглянув на свои пальцы, торчавшие из сандалей. Потом он встал, прихватил со стола папку с бумагами и вышел в коридор. Будил Грэн приняла их в служебном кабинете, окнами обращенному к парку. Вечернее солнце широкими мазками золотило стену напротив рабочего стола. За окном легкий ветерок шуршал в кронах деревьев. Будил шел шестой десяток, и свои блестящие черные волосы она предпочитала оформлять в сдержанную стрижку паж. На лице Будил отсутствовала косметика, отчего она выглядела практически девичьим. Взгляд ее был мягким, но Малин сознавала, что впечатление обманчиво. «Садитесь», — коротко бросила она, кивнув на стулья напротив своего стола. Они послушно уселись. «Я все прочла», — произнесла она, водружая на переносицу очки, а затем потянулась за стопкой бумаг и своим блокнотом. «Это какая-то дьявольщина», — заговорил Лодде. Зимой 1944 года на с Медигатон в Кларе была обнаружена изнасилованная и убитая женщина. «Преступник, я все прочла», — повторила Будил, громко стукнув ручкой по столу. Потом она опустила подбородок и стала разглядывать их сквозь стекла своих очков. «Расскажите об обнаруженных в Эстертуне останках», — велела она. Лода кивнула и закинула одну ногу, облаченную в синтетическую штанину, на другую. «Останки опознаны, как принадлежащие Брит Мариудин» дочери той самой полицейской сестры, которая обнаружила в Кларе первую жертву болотного убийцы. Судебный эксперт констатировал, что ее смерть наступила в результате нанесения тяжких повреждений в области головы, а также, возможно, удушения. После этого ее тело было спрятано на строительной площадке. «И вы видите во всем этом взаимосвязь?» «Да», — подтвердил Манфред. «Только не понимаем, в чем она заключается». «В противном случае мы с вами здесь не сидели бы», — сухо ответила она. «Что у нас с техническими уликами?» Манфред откашлялся. С сороковых годов — ничего. То, что было обнаружено в 70-х, уничтожено, что весьма удручает, так как в тот период следствием были изъяты образцы крови и спермы. Однако образцы крови были проанализированы, и выяснилось, что группа крови преступника — третья положительная. А в восьмидесятых? Обнаружили волокна тканей, ничего выдающегося. В основном шерсть, если я правильно помню. Однако зима была в самом разгаре, так что на каждом первом в то время мог быть шерстяной свитер. К сожалению, на отмычке с последнего места преступления также не обнаружили никаких следов. Малин принялась размышлять об инструменте, которым пользуются медвежатники, чтобы помочь тем людям, кто случайно захлопнул дверь и оказался снаружи своего жилища. К сожалению, у этого инструмента была еще и иная сфера применения. «Почему же он оставил инструмент в квартире?» — удивилась Будил, выгнув бровь дугой. Туда подоспела Ханны Лагерлиншон, постучала в дверь и вошла. Убийца бежал через окно. Вероятно, у него просто не хватило времени забрать отмычку. «Наверняка так оно и было», — согласилась Будил. «Еще что-то есть?» В 86-м под ногтями Линды Буман были обнаружены частицы крови. Бровь будил взлетела вверх. Так у нас есть кровь? Да, но тогда еще не делали анализ ДНК, и все, что смогли определить, это группу крови. Третья положительная, как и в 74-м. А 10 лет назад по поручению группы расследования нераскрытых преступлений «Материал из восьмидесятых был подвергнут новому анализу, но выделить ДНК-профиль не удалось». «Но технологии не стоят на месте», — сказала Будил. «Конечно нет», — согласно кивнул Манфред. «Мы попросили криминалистов еще раз взглянуть на образец. Они считают, перспективы есть». «Отлично», — резюмировала Будил. «Какие имеются предложения?» «Мы собираемся переговорить со следователями, которые вели дело в восьмидесятых», — отозвался Манфред. «Сосредоточьтесь на убийствах, которые были совершены тогда», — велела Будил. «Я считаю нецелесообразным тратить время на преступления с истекшим сроком давности, даже если их совершил один и тот же человек». «Разумеется», — заверил Манфред. «Мы уже обсудили это с прокурором». На коленях Малин завибрировал телефон, и она покосилась на дисплей. «Андреас». Она тут же вообразила, что с Отто что-то случилось. Малин вспомнила опрокинутый телевизор и здоровую шишку, которую до сих пор украшала гладкий детский лобик. «Прошу прощения», — сказала она. «Ответь», — бросила Будил, протягивая руку за стаканом воды. Малин не имела ни малейшего желания разговаривать с Андреасом в присутствии Будил, Но игнорировать ее любезное разрешение она тоже не могла. Она не осмелилась бы его проигнорировать. А потому Малин взяла трубку, поднесла к уху и отвернула голову в сторону. «Мы тебе не помешаем?» — сухо спросила Будил в тот же миг, когда Малин ответила на вызов. Малин сразу поняла, что совершила ошибку. «Да?» — шепнула она. «Отто заболел», — сказал Андреас. «Заболел?» «У него жар, 39 градусов. Что мне делать?» «Ты давал ему Альвидон? «Нет, хорошо, сейчас дам. И еще кое-что. Не забудь, у меня сегодня вечером матч». «Прости, я сейчас на совещании с...» «Матч в упсале, так что ты должна быть дома не позже». «Мне нужно заканчивать, я перезвоню». «Но...» Марин сбросила вызов и повернулась обратно к Бузил. Ее гладкое лицо было словно высечено из камня и не выражало никаких эмоций но ручка выбивала по столу нетерпеливую дробь. «Мне казалось, твой муж сейчас в декретном отпуске», — проговорила Будил. «Прошу прощения, мой сын заболел, и...» Голос Малин дрогнул. Будил неторопливо сняла очки и положила рядом со своим стаканом. Потом она сцепила руки в замок, подалась вперед и впилась взглядом в Малин. Девичье выражение лица словно ветром сдуло. Выражение лица Будил стало жестким и неприступным, а один уголок рта немного приоткрылся, словно для того, чтобы выпустить наружу ее неприкрытое недовольство. «Малин Брундин, не так ли?» Малин кивнула. «Позволь мне прояснить для тебя одну вещь, Малин. Если ты хочешь работать здесь, в моем отделе, тебе придется заново расставить приоритеты. В этом здании есть множество вакансий для компетентных следователей». Тебе стоит их рассмотреть, если тебе сложно совмещать заботу о семье с работой». С кончика языка Малин готовы были сорваться тысячи ответов. Слова только и ждали, что их выпустят на волю. Все, что нужно было для этого сделать, — это глубокий вдох. Но Малин молчала, словно онемев, потому что глаза Будил горели недобрым огнем. «Это все», — отрезала Будил, и взмахом руки обозначила, что все могут быть свободны.